Глотни, солдат, и дай глотнуть и мне, солдат, за нас. Сегодня топчут пыльный путь, а завтра топчут нас. Глотни, солдат, вкусу вина всегда, солдат, хорош. А кровь тем крепче слона, чем больше ее льешь. Чтоб ты, солдат, приятней пах, ты пей, солдат,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 Бухнули в трюме бочки с горючим зельем, корпус баловня разорвался, извергнув клубы пламени, и великолепный трёхмачтовый хок стал огнем и черным дымом затмившим небо. Горящие обломки дождем осыпали пирс в воду и палубу хурицкой шики у соседнего причала. Огонь радостно вцепился в новую добычу. А Охваченная паникой толпа накатилась на северяной шибло бы, если бы Данил вовремя не крикнул «Бежим!». И они побежали наверх к лестнице к каменной ограде, к сторожевой башне, где заходил со звоном тревожный колокол. Ну и звон этот потонул в воплях обожжённых, когда липкие брызги горящего огненного зелья накрыли замешкавшихся. Занялся деревянный настил пирсом, но Рудж и Данил уже были в безопасности. Воркарец, бежавший впереди, резко затормозил, и Рудж едва не сшиб его с ног. «Бросай, якорь, моряк!» — отдваясь, — проговорил Хуридит. «Всё, оторвались!» Рудж остановился. Верно, между ним и горящим пирсом две сотни шагов голой земли. Во полыхает, восхищенно произнес хурядит вулкан. Данил взбежал вверх по лестнице и вдруг обнаружил, что курмчего рядом нет. Светлорожденный оглянулся и увидел Руджа внизу, среди глазеющих на пожар. А колокол на башне стонал, как безумный. Проклятье! прошептал Данил Похольски. Светлорождённый пардом слетел вниз, схватил стоящего столбом кормчего и, ничего не объясняя, потащил к воротам. Руч не сопротивлялся. Его слишком ошеломило происшедшее. Они успели. Когда шли мы, солдат Святого Братства, замелькали над толпой, Северяне уже шмыгнули в узенький проулок. Вонило здесь, как в отхожем месте. Зато и стражи сюда не полезет. Солдаты между тем обработали толпу, сбили в плотное стадо, оградили оцеплением, чтобы после просеять через мелкое сито. Двое северян наверняка оказались бы слишком крупными для его ячей. Рудж тоже это понял,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 И это ему не нравилось. Здесь, в Варкаре, северяне выделялись как боевые парды среди рабочей скотины. И не нужно быть семипядей во лбу, чтобы сообразить, кого обвинят в пожаре. Единственный иностранный корабль в Варкарской гавани. И единственные иностранцы, находившиеся в порту. А то, что сгоревший корабль их собственный, еще и лучше. Империи вряд ли понравится, что судно под ее флагом, судно, которому личным повелением наисвятейшего был разрешен вход в аркарскую гавань, вдруг взяло да и сгорело в этой самой гавани. А тут так удобно. Северяне сожгли северян и весь сказ.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 Часа через два после рассвета Баловень, сопровождаемый эскортом из шести боевых кораблей Хуриды, прямо как Адмиральский ухмылялся тогда Руч, миновал башни варкарской крепости и по указанию Лоцмана встал у Жёлтого пирса. войны моряки и свободные от вахты матросы во все глаза глядели на запретный Воркар, а Варкарцы с берега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 В империи городскую стражу снаряжают лучше. Только главный отец-наставник Варкарского братства имел приличную экипировку. Воронёные доспехи конгской работы. Работали хуридит и молча. Видно, всех строго предупредили. Никаких контактов с чужеземцами. Только отец-наставник соизволил переброситься парой фраз с капитаном, да ещё Данила поприветствовал. В общем, забрали груз, расплатились и отбыли. А Данил сообщил капитану, что сойдёт на берег. Дела. Капитан только кивнул. Командир моряков-воинов подчиняется ему на море, в мирном плавании, в бою наоборот. На берегу же каждый сам себе хозяин. А вот кормчего руджа капитан мог и не отпускать но отпустил, будущее в хорошем настроении от выгодной сделки. Какое у тебя дело? Спросил Кормчий уже на берегу. Отец спросил заглянуть к его здешнему другу, взять кое-что, ответил Данил. Брови Руджа поползли вверх. У отца Данила, светлейшего волода Руса, императорского советника, хранителя рунской мудрости, «Друг хуредит Удивился кормчий, но язык придержал. А то ещё оскорбится светлорождённый Данил. И их собственной дружбе конец. «Да, вот так вот. Взять кое-что. Взяли». Только-только стих колокол в порту, как рассыпался мелким звоном другой, на жёлтой смотровой башне. Толстая тётка в чёрном, только что беззастенчиво разглядывавшая северян, тут же забыла о них и припустила по улице. Проклятие! Вынесшаяся из-за угла шестёрка упряжных псов, едва не размазала руджа по стене. Здоровенная бочка на колёсах пожарные. «Куда это они?» – спросил Рудж. «Порт вроде в другой стране». Данил не ответил. Он очень серьезно опасался, что знает, куда умчалась пожарная бочка. Предчувствия не обманули светлорожденного. Он обнаружил именно то, чего опасался. Толпа зевак, черный столб дыма,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 И похлопал моряка по плечу. Надо выбираться из города. Угу. Это тот самый дом, в который ты заходил? Тот самый. А я-то надеялся, что ошибаюсь. Руч покачал головой. А ты думаешь, нас выпустят из города? Нет, если мы станем спрашивать разрешение. Данил усмехнулся, чтобы подбодрить друга. Но мы не станем.